Глава двадцатая. На следующее утро я проснулась рано. За окном слышался птичий щебет, а в комнате царила тишина. Быстро одевшись, я вышла проверить щенка. Он лежал на своем месте и тихо похрапывал. Я погладила его, и он приоткрыл глаза. Он посмотрел на меня, а потом снова закрыл их. Я улыбнулась и пошла на кухню готовить завтрак. Поставила чайник и села за стол. Мысли о вчерашнем вечере не давали мне покоя. Почему Игорь так смотрит на меня? Почему он спокойно помогает нам? Ванюшка вышел из своей комнаты сонно и взъерошенный. Он сел за стол и зевнул. Я улыбнулась ему. Доброе утро, сказала, наливая ему чай. Доброе, ответил он, потирая глаза. Как тузик? Спит, ответила я. «Давай покормим его и посмотрим будку». Мы быстро позавтракали. Будка в углу двора выглядела удручающе. Старая, с облупившейся краской прогнившими досками. Я вздохнула. Придется ремонтировать», — сказала, оглядываясь. «Мы справимся», — сказал Ванюшка. «Может, Игорь что-то посоветует, когда вернется. После завтрака мы с Ванюшкой поехали к ветеринару. Тузик тихо посапывал у меня на руках. Врач осмотрел его и сказал, что это легкая простуда, ничего серьезного. Он дал нам рекомендации по уходу и выписал лекарства. По дороге домой я обдумывала, как быстро все изменилось. Еще вчера мы жили обычной жизнью, а сегодня у нас появился щенок и планы по ремонту будки. И все это благодаря бабушке. Неделя пролетела в тишине и неги, словно мягкий песок сквозь пальцы. Ванюшка то катался на велосипеде, то уезжал на речку. Я откровенно заскучала. У Игоря было много дел, он появлялся набегами, как весенний ветер, иногда оставаясь на ночь. Но и то тайком, словно вор, попадая в комнату ко мне через окно. Для чего это было нужно, я не знала. Может, не хотел афишировать наши отношения? чтобы не привлечь лишних глаз ушей. Или это была его игра, в которой я была лишь пешкой. Я пока читала дневники бабули. Там все вроде было понятно. Да и заговоры сами запоминались легко с первого раза, словно старые знакомые мелодии. Но применять мне их было не ненаком, поэтому узнать, работает ли мой дар или нет, я не могла. Всё концентрировалось в снах, как в волшебном зеркале. Я бегала с волками по лесу. Их шерсть была мягкой, как шелк, а глаза горели интарным огнем. Мы соревновались, и я чувствовала себя сильной, смелой. Я могла говорить с ними, и они понимали меня без слов. Мы вместе охотились на воображаемых врагов, и я знала, что могу на них положиться. Иногда во сне я видела Игоря, но он был другим. Он не прятался, не смотрел на меня украдкой. Мы смеялись и разговаривали, как будто ничего не скрывали друг от друга. Но стоило мне проснуться, как эти сны растворялись, оставляя лишь легкую дымку воспоминаний. Время ускользало, как песок сквозь пальцы. А я не знала, как вернуть его, как остановить этот бег. Однажды утром, когда солнце только начинало подниматься над горизонтом, я решительно собралась за ягодой. Знала, что земляника уже поспела, а мне срочно нужно было развеяться. Взяв рюкзак, бутылку воды, пару пластиковых ведёрок и небольшой нож, я отправилась в лес, который начинался прямо у дома. На мне были плотные штаны, удобные кроссовки и легкая куртка. На голове кепка с козырьком. Навигатор был включен, хотя я понимала, что ориентироваться в лесу мне сложно. Вышла из дома, наслаждаясь прохладным утренним воздухом и пением птиц. Лес встретил меня тишиной и свежестью. Высокие деревья стояли стеной, сквозь которую пробивались солнечные лучи, создавая причудливые узоры на земле. Я шла не спеша, ступая по мягкой траве, и с каждым шагом все больше погружалась в этот лесной мир. Вскоре я начала замечать первые ягоды — маленькие красные землянички, которые блестели, словно капли крови на зелени. Я аккуратно собирала их, складывая в небольшое ведёрко. Время летело незаметно, и я уже не помнила, как долго нахожусь в лесу. Когда я отошла от дома на достаточное расстояние, тропинка, по которой я шла, внезапно повернула обратно. Я остановилась и сверилась с навигатором. Карта показывала, что я иду правильно, но тропа вела меня в обратную сторону. Я нахмурилась, пытаясь понять, что происходит. Присела на пенёк, достала из рюкзака бутылку воды и сделала глоток. Лес вокруг казался загадочным и таинственным. Я посмотрела на небо, которое уже начало светлеть, и почувствовала легкую усталость. Кусты рядом раздвинулись, и из них вышел мужчина. Он был одет в пятнистый охотничий костюм, который сливался с окружающей природой. Высокие сапоги надежно защищали ноги, А ножные фляга на поясе придавали ему вид опытного охотника. Его движения были уверенными, но в них чувствовалась скрытая напряженность. Он словно знал, что я буду здесь, и не удивился моему присутствию. Разрешите присесть? Он кивнул на пенек напротив меня. Больше некуда? Спросила я, чувствуя, как внутри поднимается тревога. Он присел, не дожидаясь ответа и пристально посмотрел мне в глаза. В его взгляде читалась смесь любопытства и настороженности. «Вы ведь Светлана?» Продолжил он, не сводя с меня глаз. «Допустим», — пробормотала я, стараясь не выдать волнения. Мужчина усмехнулся, и в его голосе послышалась легкая ирония. «Позвольте представиться. Семён. Я глава соседней стаи». Мы оказались в сложной ситуации. Наша ведьма умерла, и стая осталась без магической поддержки. Перед смертью она посоветовала мне обратиться к вам. Сказала, что вы можете помогать сразу двум стаям. Что сказал на это глава стаи, в которой я живу? Уточнила я, стараясь скрыть интерес. Но голос все равно выдал мое любопытство. Семен задумчиво посмотрел на меня, словно решая, стоит ли говорить. Я еще не говорил с ним. Мне нужно было для начала увидеться с вами. Так уж вышло, что я собирал сведения о вас и уже знал, как вы выглядите. Он протянул руку, и я заметила, что его пальцы покрыты тонкими шрамами. «Давайте начнем с того, что вы можете сделать для нас». Его вопрос застал меня врасплох. Я почувствовал, как сердце забилось быстрее, а в голове замелькали мысли. «А что вы можете предложить взамен?» — ответила я, пытаясь выиграть время. Семён улыбнулся, его взгляд потеплел. «Мы поможем вам в любой ситуации. У нас есть ресурсы и возможности. Вы получите защиту и поддержку, а мы — магию и защиту». Он сделал паузу, ожидая моего ответа. Я посмотрела на него, пытаясь понять, насколько он искренен. «Мне нужно подумать», — наконец ответила я. Семён кивнул, и в его глазах мелькнуло понимание. «Конечно. У вас есть время. Но помните, что оно не всегда на нашей стороне». «Вы ведь сейчас на чужой территории?» Спросила я, стараясь говорить уверенно, хотя внутри все дрожало. Взгляд оборотни был тяжелым, как свинцовый груз, давивший на плечи. Он пытался подчинить меня своей воле, и по спине пробежал холодок. Я машинально произнесла слова, которые сбрасывали морок. Воздух вокруг нас затрещал, и невидимая сила вернула все на свои места. Мужчина передо мной заметно побледнел. Его лицо исказилось от боли, а руки начали дрожать. Он сделал несколько глубоких вдохов, пытаясь прийти в себя, но это не помогло. «Что... что ты сделала?» Хрипло спросил он, отступая на шаг. Его глаза расширились, а на лбу выступил пот. Я пожала плечами, стараясь выглядеть безразличной. Просто вернула все на место, ответила я со странным удовлетворением. Он тяжело опустился на землю, его колени подкосились. Из фляжки, которую он достал из кармана, полилась вода, и мужчина сделал несколько жадных глотков. Ты сильна! «Подумай о том, что ты хочешь от нас. Мы постараемся дать всё». «Конечно же, после заключения договора». В его глазах читалась смесь восхищения и страха. Мужчина встал и направился к кустам, оставив меня одну. Я сидела на пеньке, чувствуя, как воздух вокруг становится тяжелее. В голове крутились мысли о том, что же мне делать.